Въехав во двор дома Дениса, брата Вики, я смотрела близлежащие окрестности, но не заметила оранжевой копейки. Неужели я ошиблась? Впрочем, это не имеет значения. Всё равно мне необходимо поговорить с братом Викторией и обсудить степень его участия во всей этой истории. Почему-то мне не верилось, что Вдовушка является жертвой собственнических замашек братца. Как только я приблизилась к двери квартиры Дениса, мой чуткий слух уловил звуки борьбы и повышенные голоса. Немедля секунды я вынула из сумки отмычку и открыла дверь. Тихо переступив порог, я осторожно прошла по коридору и остановилась возле кухни, став свидетельницей семейной разборки. Родственнички в откровенных выражениях обсуждали участие друг друга в убийстве Казаченко и покушении на Шарапова. При этом Вика ещё и размахивала кухонным ножом. Упустить подобную возможность было с моей стороны великой глупостью, поэтому я сразу нажала кнопку записи на диктофоне и, будучи незамеченной, продолжила наблюдение за братом и сестричкой. Парочка всё кружила вокруг кухонного стола, пока нетерпеливый Денис не попытался отобрать у Виктории нож и тут же получил ощутимый удар в предплечье. Сразу выступила кровь, и он хотел вырваться из кухни, но сестрёнка преградила ему дорогу. В этот момент я поняла всю серьёзность намерений Виктории, видимо, решившей избавиться от сообщника. Подобный исход не удовлетворил бы ни меня, ни Ивана Александровича, ни милицию. Поэтому я быстро вышлась из квартиры и позвонила Мельникова, велев немедленно приехать по продиктованному мной адресу. За моё отсутствие обстановка на кухне накалилась до предела. Мне ничего не оставалось, как вмешаться. Бросьте нож, Виктория, сказала я, наставив на девушку пистолет. Перевес явно не на вашей стороне. Вздрогнув от звука моего голоса, Виктория обернулась. Так я вам и поверила. Хмокнула девушка. Вы не станете стрелять в меня. Вы зашли слишком далеко, Виктория. К тому же мне не обязательно убивать вас, чтобы обезопасить вашего брата. Единственная пуля в ногу или в руку, и вы не сможете сопротивляться. Видное Виктория поняла, что ей нечего терять, потому что тут же кинулась на брата с ножом. От слов я перешла к действиям, оттащила девушку от раненого парня, который с трудом отполз на безопасное расстояние. Ей ему удалось даже подняться и помочь мне связать разбушевавшуюся сестрёнку. Так что, когда мельник с товарищами прибыли на место, то его ждал сюрприз: упакованная убийца казаченка и свидетель, готовый дать против неё показания и понести наказание за собственное пособничество в случившемся.